Как пройти Босфор с кларнетом? В северные ворота Босфора опричник входил в большой компании самых разных судов, от рыболовных сейнеров до огромных танкеров. Справа по борту отлично был виден мыс Румели, окаймленный высокими крутыми скалами, старый разрушенный форт, маяк и небольшое селение – из которого приметно торчали мачты радиостанции. Слева низенький и почти незаметный мыс Анадолу, тоже с маяком, сигнальной мачтой и каким-то большим белым строением возле минарета. По мере вхождения яхты в пролив, количество судов, идущих вместе с опричником, в одном направлении и судов, следующих навстречу, Все увеличивалось и увеличивалось. Арон стоял у штурвала. Василий читал Лоцию, сверял ее с картой. «Арон, пора переходить на двигатель. Вот Румели, вот Анадолу». Василий на всякий случай еще раз заглянул в Лоцию. «Все, пора убирать паруса». «Погоди, Васек, погоди, родной!» Арон тревожно смотрел вперед, крутил головой, Испуганно поглядывал на скопление судов вокруг. Там горючего кот наплакал. Надо на парусах тянуть сколько можно. Ты чувствуешь, что течение увеличилось? Чувствую, чувствую, но еще хоть пару миль. Нельзя, Арончик. Василий нырнул в каюту, вылетел оттуда со справочником смена». Вот, пожалуйста, послушай, что пишет Боба Бонд. Да вали ты от меня со своим Бондом. Плачущим голосом закричал Арон, еле увернувшись от какого-то нахального сейнера. «Не до него мне сейчас». Единственные три человека, которым можно было доверять, строго-настрого предупреждали. «Проливы проходить только на двигателе», — крикнул Василий. «Что ты мне голову морочишь? Какие еще три человека?» «Как это какие?» «Неблагодарный тип». «Боба Бонд. Раз». Для убедительности Василий потряс справочником перед носом Арона Господин Ши Госюн 2 и самое главное Марксен Иванович 3. Упоминание имени Марксена Ивановича сделало свое дело. Двумя веревками Арон закрепил штурвал, и со словами Все, ты меня достал! бросился травить шкоты большого паруса. Становись на лебедку, хрен моржовый. На удивление и к обоюдному удовольствию быстро и ловко спустили паруса. «Сам уложишь?» – спросил Арон. «Спрашиваешь». Кряхтя и постановая, Василий стал укладывать тяжеленный парус на гиг. Арон отвязал штурвал и попытался завести двигатель, но тот только чихал, всхлипывал одним цилиндром и не заводился. Яхту – Течением стало разворачивать поперек пролива, и тут же сзади раздался панический гудок какого-то пароходишки. Ну что там у тебя? Закричал Василий. Арон хотел было ответить ему, но тут двигатель вдруг завелся, застучал и подтянул яхту вперед. Арон облегченно вздохнул, выровнял штурвалом направление яхты и крикнул Василию. Стаксель уложи верхним концом наружу, а то потом опять будем три часа искать фаловый угол. В черной пиратской шапочке, со сбившимся к уху козырьком, мокрый от напряжения всех своих небольших сил, Василий крикнул ему в ответ: «Ароша, смотри вперед и занимайся своим сраным двигателем И молись, чтобы у тебя хватило горючего. У меня, возмутился Арон, ну мерзавец. «Ну, Шейгец, да если бы ты не перепутал канистры!» В самом узком месте пролива Босфор у мыса Ашиян с роскошной старинной крепостью, украшенной белоснежными башнями, где интенсивность движения судов как в одну, так и в другую сторону достигала скученности муравейника, большая грязная турецкая шхуна волокла на буксире притихший опричник с убранными парусами и молчащим двигателем. На корме шхуны, свесив ноги за борт, сидел средних лет турок и специально для опричника играл на кларнете. «Калинка, калинка, калинка моя!» – неслось над Босфором. Еще три турка, таких же грязных и живописных, как и шхуна, валялись на корме рядом с кларнетистом и прихлопывали в ладоши в такт мелодии. Изредка они что-то по-турецки кричали Арону и Васе, на что Арон кричал им в ответ «I don't understand. Thank you very much. I go to Haifa». Турки заливались сочувственным смехом, а кларнетист менял калинку на «не слышны в саду даже шорохи». Арон сидел в кокпите, стыдливо оглядывался по сторонам, наплывущие рядом суда, и бормотал. «Просто перед людьми неудобно. Все своим ходом, а нас волокут, как убогих». Василий стоял у штурвала, пытаясь его успокоить. «Что ты дергаешься? Ну, не хватило горючего, ай-яй-яй-яй! Делов на рыбью ногу! С каждым такое может случиться!» «И вообще!» – глухо сказал Арон и уставился вниз в решетчатый настил кокпита. Вася посмотрел на Арона и понял, что дело не только в том, что их на глазах у всего мира тащат на буксире. «Прекрати сейчас же!» Мягко сказал он. «Плывем на халяву одно удовольствие. Первый раз можем хоть по сторонам посмотреть. Гляди, какая крепость. Ты же таких в жизни не видел». Не поднимая глаз, Арон отрешенно проговорил. «Наша Петропавловка ничуть не хуже». Васе вдруг до боли в сердце стало жалко Арона, да и себя вместе с ним – покойного Марксена Ивановича, оставленных Лехунича по руках, Гриню Казанцева и Нему Блюфштайна, потерянных навсегда Клавку и Ривку, и ему захотелось бросить к чертовой матери этот дурацкий штурвал, лечь навзничь на решетку кокпита и, глядя в чужое небо, завыть от нахлынувшей дикой тоски. Но он только горько усмехнулся. Петропавловка уже вторую неделю как не наш Арончик, и постарайся привыкнуть к этой мысли как можно быстрее, тогда все остальное ты будешь воспринимать менее болезненно». А кларнетист на буксирной шхуне уже играл очень черные, очень страстные». И плыла старая мелодия российско-цыганского романса «Меж турецких берегов, самого узкого места пролива Босфор», уводила за собой яхту под названием «Опричник» с экипажем из двух очень немолодых людей, впервые увидевших море и не умеющих плавать в совсем-совсем другую жизнь.